а глаза у нее были красивые, с серебряными искрами. Этими своими серебряными глазюками она то и дело стреляла в Романову сторону. Неодобрительно так стреляла. Роман ее понимал, он и сам был себе не рад. Сказать, что он жалел о своем безрассудном джентльменстве, это не сказать ничего. Причем джентльменом и одновременно дураком он за этот день успел побывать дважды. Урда нашёл его на пирсе в тот самый момент, когда Роман обдумывал планы на будущее. Планов было много, но все какие-то бестолковые. Что ни говори, о визит в славный город Чернокаменск начался совсем не так, как Роман ожидал. Вот ты где, парень. Урда остановился рядом, закурил, протянул пачку Роману. Будешь? Спасибо, не курю. Никогда раньше ему не доводилось видеть звезду отечественного розлива так близко. Ни одна звезда не предлагала ему закурить. "Молодеец", похвалил лорда. "А я вот всё никак не брошу". Он стоял, засунув руки глубоко в карманы брюк, и вид имел одновременно злой и напуганный. "Тут такое дело", сказал наконец. "Просьба у меня к тебе, как у мужика к мужику, если ты понимаешь". Роман не понимал, но был готов выслушать просьбу. Всё равно ведь планы бестолковые. У меня проблемы. Урду глубоко затянулся. Романтического толка, если ты понимаешь. А вот тут он понимал. Амалия и Диана, любовь бывшая и любовь настоящая. Напряжение между ними он почувствовал ещё во время кофепития на кухне. Но странное дело. Тогда Ордо выглядел вполне расслабленным, не таким, как сейчас. Бабы, вздохнул Ордо. Всё зло от них. Мысленно роман с ним согласился. С женщинами и у него бывали проблемы, не без того. Одна тут, а вторая на подъезде. Это ещё хорошо, что мне позвонили, предупредили. Кто едет? Вроде бы и Амалия, и Диана оставались в замке. «Стелла едет, моя бывшая!» Урда снова тяжко вздохнул. Зажав сигарету в зубах, принялся рыться в айфоне. «Вот она, смотри!» Айфон он совал Роману под нос с такой отчаянной настойчивостью, что пришлось взять его в руки и даже взглянуть на экран. С экрана его с презрительным прищуром рассматривала знойная брюнетка. Тюнинга в ее прекрасном лице было не меньше, чем в Дианином. Но пластический хирург ей достался явно классом повыше. Ну, спросил Орда требовательно. Что, ну? уточнил Роман, разглядывая брюнетку. Узнаёшь? Он не узнавал, но лицо казалось смутно знакомым. Это же Стелла, Стелла Смольская. Неужели не признал? В голосе Орды послышалась обида. А должен Осторожно поинтересовался Роман. Я в моделях как-то не очень. Не разбираюсь я в них. Урдо сделал последнюю затяжку, швырнул сигарету прямо в воду. Какой некультурный продюсер. Она не модель, она актриса. Ты что, не смотрел ни одного моего фильма? Ну, кое-что смотрел. Получилось уклончиво и совсем неискренне. Последний фильм точно смотрел. Последним я её уже не снимал. Урдо погладил себя по бритой башке. Я к тому времени уже с Дянкой закрутил. Дянка, конечно, тоже спит и видит, как в актрисы попасть, но претензий пока не предъявляет. А как начнёт предъявлять, Роман исскоса глянул на продюсера. Как начнёт, тогда и буду думать, отмахнулся тот. У меня сейчас другая проблема. Какое-то падло Он чертыхнулся. "Рассказала Стелле, где меня можно найти. И вот она уже в Чернокаменске. Думаю, с минуты на минуту будет здесь. Представляешь?" "Не представляю". "А я представляю. Они же сейчас с Дянкой сцепятся как две кошки. Как пойдут клочки по заулочкам". Он перестал тереть башку и полным трагизма жестом сжал виски. "Они ж тут такое сейчас устроят". Это ж Сцилла и Харибда. Это ж Чужой против хищника. Ты смотрел Чужого и Хищника? Смотрел. Вот, тогда ты должен меня понять. Забери ты ее, — взмолился Орда. Которую? Сциллу или Харибду? Вежливо поинтересовался Роман. А сам подумал, что этот остров и в самом деле лишает людей разума. Вот Орда уже лишил. Мне бы лучше, чтобы Стеллу. Лоана тебе не по зубам. Поэтому забери Дянку. Я ей сейчас что-нибудь на плиту, деньжат на разлекухи подкину. Она у меня доверчива, она согласится с тобой в город смотаться, развеяться. Урдо замолчал, пристально посмотрел на Романа, а потом сказал очень серьёзно. А хочешь, парень, я и тебе деньжат подкину. Но мороженка. Я ж понимаю, дело молодое. А охота тебе чужих баб выгуливать. «Неохота», — согласился Роман. «И мороженка я с детства не люблю». «Тогда вискарь, а?» «Вискарь все нормальные пацаны любят». «Да что там?» — Урда в отчаянии махнул рукой. «Я тебя, друг, по-человечески прошу, как мужик мужика. Забери ты ее. Увези с острова хоть на пару часов. А я за это время как-нибудь постараюсь Стеллу усмирить. Хоть и не уверен». Она огонь, баба, темперамент у неё цыганский. Однажды обещалась даже порчу на меня навести, на импотенцию. Представляешь? Это очень страшная порча. Посочувствовал Роман. Вот, друг, значит, ты меня понимаешь. Урду похлопал его по плечу и тут же спросил: "Так заберёшь? Там ресторан есть в Чернокаменске неплохой. Я отзвонюсь, закажу для вас столик". Можешь ни в чём себе не отказывать, только увези её в музей, предложил Роман после недолгих раздумий. Я собираюсь в городской музей. Если вы уговорите свою Харибду, то я возьму её с собой. Уговорю. Денжат придётся побольше подкинуть, но это ничего. Урдыс снова похлопал его по плечу. Ты иди, парень, заводи мотор. Дианка к тебе через 5 минут придёт. Дианка пришла не через пять, а через двадцать пять минут. Вид она имела недовольный. — Точно в музей? — спросила, плюхаясь на пассажирское сиденье. Роман молча повернул ключ в замке зажигания. — Ты часом не больной? Диана одновременно устраивалась поудобнее и изучала свое лицо в зеркальце заднего вида. Там же сплошной нафталин. — Люблю нафталин, — сказал он, — и тронул джип с места. Не надо было идти на поводу у орды и брать с собой эту дуреху. Но добрососедские отношения, будь они неладны. Диана перестала ныть на середине пути, а на подступах к Кутасовской усадьбе настроение ее даже улучшилось. На романы она теперь поглядывала вполне благосклонно, если не сказать многозначительно. Ох, и не повезло продюсеру с подружками. Одна порчей на импотенцию пугает, вторая на других мужиков засматривается. И наверняка обе хотят денег. В который уже раз Роман похвалил себя за то, что предусмотрительно не вступает ни с кем в долгие и серьёзные отношения, а то ведь запросто можно оказаться на месте несчастного орды. В усадьбе они встретили её. Она тоже спешила припасть к истокам и испить из чаши познаний. Было бы лучше, если бы к истокам и чаше они припадали по отдельности, но это в какой-нибудь другой жизни. Куда ж деваться, если он такой слабохарактерный? Вот и сейчас, в отличие от железобетонной непрошибаемой Евы, ему не удалось отстоять собственный автомобиль. А ведь можно было вызвать Диане такси и не переживать сейчас о том, что происходит с его любимым джипом, жив ли он еще, цел ли. Ева, похоже, его состояние почувствовала, потому что взгляд, который Роман то и дело ловил на себе, стал чуть менее злым и чуть более ехидным. А водила она хорошо. То, что с машиной хвостатая на «ты», он понял еще на дороге. Девица, конечно, с придурью, но не без способностей. И самое главное — молчаливая. Вот где благодарить. До города они добрались быстро. Ева ловко и не без изящества запарковалась перед приземистым трёхэтажным особняком. Втиснула джип между двумя пыльными уазиками, заглушила мотор, вопросительно посмотрела на Алёну Петровну. "Спасибо, ребята", сказала та, и многолетнему привычным жестом поправила причёску. "Дальше я сама". "Подождите". Роман выбрался из салона, распахнул перед старушкой дверь. Бадам, я вас провожу. Вдруг у вашего Кирюши не окажется на месте, а вам потребуется помощь. Возразить старушка не успела. Да и не было у неё такой возможности, потому что Ева тоже выскочила из салона и добавила решительно: Мы проводим вас, Алёна Петровна. Если потребуется, подождём и отвезём домой. Это лишнее, старушка возражала, но как-то вяло. Чуствовалось, что несмотря на видимость спокойствия, ей тяжело. И сердце. Что она там сказала про стенокардию? Что стенокардия есть, и они научились уживаться, а какого функционального класса стенокардия не уточнила, не посчитала нужным. А Роман постеснялся спрашивать. "Это не лишнее, нам совсем не трудно", заверила её Ева. "Значит, уже нам какой однако прогресс". Но согласиться с ней придётся, потому как видно, что старушка воспринимает их только как единое целое, что для неё они такие широчко с машерочкой, славные ребятки, оказавшиеся не в том месте и не в то время, и жаждущие помочь пожилой даме. Наверное, в мире, где дамы носят бархатные юбки и накрахмаленные до колкости кружева, такое вполне возможно. Неизвестно, чем бы всё закончилось. если бы дверь особняка не распахнулась с негодующим стуком, выпуская наружу крупного, почти лысого мужика. Одет он был в полицейскую форму и погоны имел полковничьи, но выглядел при этом по разбойничьи расхристанным. — Да видал я твоих журналек, Иван Борисович, сам знаешь где! — орал он в трубку густым прокуренным басом. — Мне плевать, что приказ сверху. — Да, да, да! И на сраные СМИ мне тоже плевать. Представляешь? Мы тут, Борисыч, не в бирюльки играем. У нас тут маньяк, мать его, за ногу завелся. Погоди, погоди, говорю. Не ори ты на меня, я ж тоже человек. Если хочешь знать, я дома уже трое суток не появлялся. Мне продуху никакого нет. А тут еще и журналюги». Он замолчал, со страдальческим видом выслушивая невидимого Борисыча. а потом в сердцах махнул рукой. Ладно, твоя взяла. Но если что, ты там у себя имею в виду, что я был против всей этой вулканалии. Я и мэру нашему давно предлагал её отменить. Придумали, понимаешь, какой-то гадюшный фестиваль. Экзотики им захотелось. Вот и получаете теперь экзотику, аж на целого маньяка. Наверное, он бы ещё долго орал в трубку, если бы вдруг не увидел Алёну Петровну. Увидел и тут же испуганно замолчал, прямо как провинившийся школьник. — Тетя Лена! — сказал он уже совсем другим, испуганным тоном. И тут же снова рявкнул в трубку. — Да это я не тебе, Борисыч! Все, я на связи, созвонимся. — Кирюша! — старушка шагнула навстречу мужику. — Кирилл Сергеевич, как же ты мне не позвонил? Я же не знал и ничего, мне же вот чужие люди все рассказали. Чужие люди, значит. Кирюша кинул на Романа с Евой полный негодования взгляд. Явились, значит, не запылились. А Борисович-то как уж жёг. Подъедут к тебе Кирилл Сергеевич человечки из области. Так ты уж будь так любезен, прояви гражданскую сознательность. Последнюю фразу он произнёс везгливым, с пришепётонием тоном. Явно изображая того самого Борисовича. Кирюша Произнесла Алёна Петровна тихо и одновременно строго. Это правда? Начальник полиции, только что брызгавший слюной и ядом, торопливо сбежал по лестнице, взял в свои лапищи старушкины ладошки, сжал с деликатной осторожностью и почти шёпотом заговорил. Я собирался, тётя Лена. Честное слово, всё утро собирался. Но как же я могу тебе такое сказать? Конечно, пусть незнакомые люди скажут. Да, Кирилл Сергеевич. Ты уходишь куда-то? Она смотрела на него снизу вверх, но всё равно казалось, что главная сейчас именно она. Да не ухожу уже никуда. Хотел спрятаться. Он снова зыркнул на Романа с Евой. Да только куда ж ты денешься с подводной лодки? Пойдёмте в мой кабинет. Он подхватил старушку под локоть. Что тут на улице стоять, народ развлекать? Пойдём уж, добавил многозначительно, обращаясь теперь уже именно к ним с Евой. Они переглянулись. Вот как раз самое время признаться, что начальник Чернокаменской полиции, полковник Кирюша, ошибся, что никакие они не журналисты, а просто мимо проходили. Но они промолчали. Ладно, у Романа был свой собственный резон. Но что двигало Евой? Что заставляло обманывать доверчивого Кирюшу? Что-то видно заставляло, потому что она едва заметно кивнула и посмотрела так выразительно, что Роман сразу же почувствовал себя соучастником. Наверное, разоблачить их могла Алёна Петровна, просто сказать, что они никто и никаким боком. Но её волновали совсем другие вещи, другие вопросы. В присутствии Кирюши они с Евой словно перестали для неё существовать. Ну, значит, так тому и быть. Кто же виноват, что начальник полиции оказался таким непростительно доверчивым? Да и что такое секретное, он стал бы рассказывать журналистам. Небось, отделается парой дежурных фраз про тайну следствия и все такое. А полковник Кирюша уже придерживал дверь перед Аленой Петровной. И даже Еву вперед пропустил. Роману пришлось самому. На него полковничья галантность не распространялась. Впрочем, галантности этой еще хватило на то, чтобы предложить незваным гостям чаю и водички с дороги. Дамы отказались, а Роман попросил у невзрачного вида секретарши стакан воды. Пить и в самом деле хотелось. Жара на улице стояла почти африканская, благо в кабинете полковника Кирюши на полную мощность работал кондиционер. «Садись, Нюте Лена!» Он подвёл Алёну Петровну к длинному столу для совещаний, помог сесть. "И вы устраивайтесь", велел неприветливо. "Когда это случилось, Кирилл?" спросила старушка, "стоило им только рассесться по местам". "Как случилось?" "Ты готова?" полковник посмотрел на неё с искренней тревогой. "Может, сначала карволольчика накапать?" "Уже накапали не Юли". Она сидела с прямой спиной, сложив ладони на столе. «Все со мной будет хорошо, мне просто нужно знать». Тело нашли утром, в половине десятого. Полковник Кирюша вздохнул. Соседка зашла за какой-то надобностью, постучала в дверь, а та оказалась открытой. Ну, она и заглянула, а потом уж в полицию сразу позвонила. Как его убили? Тонкие артритные пальцы нервно поглаживали полированную поверхность стола, щелкали друг о дружку серебряные перстни. А лицо Алёны Петровны оставалось невозмутимым. Железная леди. Сколько же ей лет, если она помнит довоенные годы? Гродью убийство на месте не нашли, чем-то заострённым перерезали горло. Он сразу умер, тётя Лена, ты не думай. Не мучился твой Марк. Не мучился, шёпотом повторила она и тут же спросила: Есть подозрение, за что его убили? А то ты, тётя Лена, не знаешь, за что сейчас убивают. За драгоценности знамо дела. Этот упырь всю квартиру вверх дном перевернул, и квартиру, и мастерскую. Цаски всё унёс. Во всяком случае, мои ребята там ничего особенно ценного не нашли. Там и не было ничего особенно ценного, оборвала его Алёна Петровна. Откуда ты знаешь? Взгляд полковника тут же сделался цепким и пристальным. Да и сам он больше не был похож на безобидного овальня. Появилось в нем что-то профессиональное. «Знаю», — сказала Алена Петровна решительно. «У Марка из близких людей только я осталась, да Сашенька». Она замолчала, поморгала часто-часто, прогоняя слезы. А потом продолжила. С Сашей они уже много лет не общались. Еще после той истории, ты должен помнить». Полковник, которого теперь называть Кирюшей не поворачивался язык, молча кивнул. А Роману стало очень интересно, о какой такой истории речь. Уж не о той или почти двадцатилетней давности, что потрясла и поставила с ног на голову весь Чернокаменск. Марк со мной всем делился, всеми своими планами. Алена Петровна уже и не замечала, что больше не гладит, а царапает столешницу. И про работы его я знала, про все работы. Она снова ненадолго замолчала, словно о чём-то задумалась. Не было в его квартире ничего ценного, ничего такого, за что можно было вот так бесчеловечно. Несколько заказов для постоянных клиентов, общей стоимостью пару тысяч долларов. Ну, тётя Лена, полковник со свистом втянул в себя воздух. — Пара тысяч долларов — это, знаешь ли, очень веский повод. И за меньшее убивают. А ведь я говорил. Он погрозил кому-то невидимому пальцем. Я его предупреждал, что опасно все это. А он квартиру на сигнализацию поставил и думал, будто обезопасил себя от всего. Не обезопасил. — Ты не думай, тетя Лена, — произнес он уже совсем другим, успокаивающим тоном. — Мы этого гада найдем. Я тебе обещаю. Подозреваемый у тебя есть, Кирюша? Алёна Петровна сжала руки в кулаки. На кого думаешь? Прежде чем ответить, полковник так зыркнул на Романа с Евой, что захотелось встать и уйти от греха подальше, чтобы не стать не нароком этим самым подозреваемым. Во всяком случае, именно такое желание возникло у Романа, а по Евиному окомневшему лицу вообще ничего нельзя было понять. Poker face. Было что-нибудь особенное там, на месте преступления? Алёна Петровна подалась вперёд. Ты на что намекаешь, тётя Лена? Ты на маньяка, что ли, намекаешь? Ополковник наоборот откинулся назад, скрестил руки поверх внушительного живота. Тех бедных девочек тоже зарезали, горло порвали. Голос старушки делался всё громче. Всё на стою тебе. Это точно был нож, Кирюша. Тётя Лена. Не сказал, а выкрикнул полковник. Ну хоть ты не начинай. Не слишком свежим носовым платком он протёр выступивший на лбу пот. Там другое всё. И жертвы, и место, и лица эти. А что там с лицами, товарищ полковник? вдруг спросила Ева. Кирилл Сергеевич посмотрел на неё почти с ненавистью. Нас сплетничили уже. А вы сплетни эти слушаете, записываете, а потом по всему миру разносите. Ещё и на придумывайте от себя всякого. Так вы нам расскажите, чтобы мы не придумывали. Аева Кремень девка не спасовала, упрямо гнула свою линию. Хотя наверняка, так же как и сам Роман, не понимала, что было не так с лицами погибших. Девочка верно говорит: Поддержала его Алена Петровна. «И от того, что ты будешь на происходящее глаза закрывать, никому лучше не станет. Эта тварь как убивала, так и продолжит». «Какая тварь?» Спасовавший было полковник, снова пошел в атаку. «Ну давай, тетя Лена, расскажи мне и вот этим молодым да ушлым одну из своих историй. Повесели народ». «Я тебя знаю, Кирюша», сказала старушка спокойным, ласковым даже тоном. Я тебя вырастила. А вот это новый поворот в сюжете. Оказывается, не просто крёстная, но ещё и опекун надо полагать. Прости, тётя Лена. Полковник, с неожиданным для его комплекции проворством, выбрался из-за стола, взогромоздился на стул рядом со старушкой, снова сжал её руки в своих лапещах. Ну прости меня, дурень. Дурень, повторила она ласково. и погладила его по блестящей макушке, а потом добавила решительно: Мне нужно видеть тех девочек, Кирилл и Марка. Тётя Лена, то ли взвыл, то ли взмолился начальник Чернокаменской полиции. Ну что ты просишь, а? Как я своим людям всё это объясню? Где тело? Тон Алёны Петровны оставался непреклонным. У судмедэксперта на экспертизе тела Где же им ещё быть? Значит, поедем к судмедэксперту. Старушка решительно встала со стула. Романы и Ева поднялись следом, дабы понять полковнику, что они тут не просто так, а с Алёной Петровной. Он обвёл их тяжёлым взглядом, а потом погрозил пальцем. Если хоть одно слово без моего разрешения напечатаете, если только сбрешете по этой вашей привычке, имейте в виду, Никакой Иван Борисович вас не спасёт. Уничтожил. Мы не станем ничего писать, пообещала Ева, и ведь не соврала. И если кто-то вздумает в морге в обморок рухнуть, полковник снова промокнул лоб платком. Тот пусть лучше сразу никуда не идёт. Мы не рухнем, снова пообещала Ева за них обоих, оказала, так сказать, доверие.